Глава шестая. Денис. С расположением квартиры все таки повезло. Не пришлось увольняться с работы. Да, раньше Денису хватало пяти минут, чтобы дойти до работы. Теперь приходилось ездить на трамвае около двадцати. Но в целом не самая большая разница, не два часа. Однако садик было решено поменять. Иначе у Дениса не получилось бы успевать и туда, и в пекарню. Мерное покачивание трамвая умиротворяло и успокаивало. И двадцать минут оказались не лишними. Денис неожиданно понял, что может в это время читать. В последние годы, с тех пор, как родился Вовка, он почти перестал читать. Не хватало времени. 20 минут, конечно, тоже не бог весь что, но с овцы, как говорится. И Денис стал прихватывать в свой повседневный рюкзак книгу, которую давно хотел прочесть. Его очень интересовала история. интересовалась детство. Но Денис всегда понимал, что сделать этот интерес профессии не получится. Слишком долго учиться, для того, чтобы из тебя получилось что-то путное и появилась возможность зарабатывать деньги. Однако читать дополнительную литературу по истории никто не мешал, как и смотреть исторические документальные фильмы. Денис сделал это с удовольствием. Погрузившись в мир Древнего Египта, он едва не проехал свою остановку, выскочил в последний момент. В процессе засовывая книгу в рюкзак, из-за чего чуть не навернулся за ступенек. «Привет, день!» — звонко сказал кто-то справа, и Денис, закончив с книгой, застегнул молнию и посмотрел на говорившую. Это оказалась Лена, формовщица из его бригады. Она давно строила ему глазки, несмотря на то, что была замужем. Впрочем, Лена строила глазки не только ему. Она вообще ни одного мужика без флирта не оставляла. Некоторые говорили, что спали с ней, но Денис как-то брезговал. «В одном трамвае ехали, надо же!» продолжала Лена, картинным жестом откидывая с плеч светло-рыжие жидковатые волосы. «Если бы я тебя видела, давно бы подошла». «Привет», — не слишком дружелюбно ответил Денис. «Хорошо, что не подошла. Я в трамвае читать люблю, а поговорить можно и на работе». «Да там разве поговоришь?» засмеялась Лена, ничуть не смутившись из-за его неласкового приема. И самовольно уцепилась за локоть Дениса. «То одно, то другое. Ты вообще на расхват. Горячий парень!» прорычала Лена и рассмеялась, с намеком поглядывая на Дениса из-под накрашенных ресниц. «Так я и знал», — с грустью подумал парень. «Катька проболталась, больше некому». Пару дней назад Денис немного задержался в пекарне, помогая водителям разгружать муку, сахар и прочие ингредиенты. И когда после заходил в раздевалку, на него с разбега налетела Катя-упаковщица. Девушка свободная, симпатичная, а у Дениса давно никого не было. Вот он и не удержался. Ну и зря. Судя по реакции Лены, у Катьки язык как помело. «Об горячее можно и обжечься», — проворчал он, демонстрируя девушке собственную руку, где красовался небольшой ожог, полученный не далее, как вчера. Денис давно привык. В горячем цехе прожить без ожогов нельзя, особенно если торопиться или задуматься. «Так что ты осторожнее, Лен, у тебя все-таки муж». «Он не ревнивый, кстати?» «Не-а», ответила она обеспечно, махнув свободной рукой. «А слухов ты не слушай. Не всему, что говорят, можно верить, особенно Генки. «Это да», — подтвердил Денис, усмехнувшись. «Раскатчик наш, тот еще балабол». «Вот-вот, ни с кем я не спала». «Подумаешь, пофлиртовала», — закатила глаза Лена. «Это же не измена. А с Катькой ты день поосторожнее. Я вот чего хотела сказать-то». «Почему?» — не понял Денис. «В отличие от Лены, с которой он работал несколько лет, Катю Денис плохо знал. Она пришла в их пекарню недавно, да и упаковщики трудились немного в стороне от производства». «Есть у нее парень», — туманно произнесла Лена. «И вот он как раз ревнивый». «Мне-то что, я ж с ней встречаться не собираюсь?» «Это ты так думаешь», — многозначительно протянула девушка и рассмеялась.